Подвинечная фата. Хонья первая покинула Цوفский дом. Ухаживая за больным, она схватила в лазарете тифозную горячку. Болезнь скрутила девушку с непостижимой быстротой. Она слегла в воскресенье на шестой неделе Великого поста, на другой день после перемирия. В лазарете к ней приставили ухаживать одну из сестёр милосердия, приехавших с академиком Пироговым из Петербурга. Несмотря на хороший уход и лечение, Хоня умерла через 40 часов. Веня узнал о смерти Хони в среду вечером. В это утро он пробовал со Стрёмой и Михаилом свою мартирку на Камчатском люнете. Её перекатили туда и поставили рядом с большой пятипудовой мартирой, из которой теперь полил Михаил после того, как убил старого комендора. Веня невыносимо страдал от такого соседства. Рядом с большой мортиры его собачка казалась игрушкой. Но и для неё нашлись бомбы подходящего калибра. Такие мортирки и в Севастополе были, а не только у французов. Нашлись для мортирки и запальной трубки с тёркой. Всё это утешило Веню. Слух о том, что Юнгам-Гученка IV собирается палить до стык ушей бобра и репки. Они пришли на люнет. Первый из Юнг с тайной надеждой, что все это одни враки. Второй, что если не враки, то или мортирка не выпалит, или что еще лучше ее разорвет. Юнг ждало полное разочарование. Они увидели, что все на батарее, в том числе и Могученко-четвертой, заняты делом. Батарея готовилась послать в неприятельские окопы очередной залп. Стреляли с Севастопольских батарей теперь несравненно реже, чем в начале осады, потому что приходилось беречь порох и снаряды. Веня, издали завидев бобра и репку, поправил на груди медаль и небрежно поставил ногу на хвост своей собачки. Бобру и репку подходили к Венье не смело. От зимнего нахальства у них не осталось и следа. Ещё бы. Они давно узнали, что Магученка четвёртый Форминный Юнга был на вылоске, получил затом медаль. И вот хочет из французской пушки по французам же и полить. Репка ещё не видел мартирки, поэтому попробовал держать прежний фасон. Здорово, могучек. Здравствуй, репца, ответил Юнга могученка четвёртый. Говорят, будто тебе кто-то пушку подарил. Где же она? Не подарил, а я сам добыл. Да где же она? Смотря по верхам, не доумевал Репка. Разеньк женки-то! Батюшки мои! Да и не видать сразу, примериваясь глазами то к мартире Михаилу Могученко, то к собачке Могученко четвёртого, говорил Репка. Матросы собрались около юнки, серьёзно, даже мрачно, слушали их разговор. Только один Михаил, встретивсь глазами с Венией, тихо улыбался, ободряя брата. Веня любил у Михаила эту улыбку, ласковую и насмешливую вместе. Она делала Михаила удивительно похожим на Хоню. Оба они и на сестер, и на мать, и на Веню, и даже на батеньку смотрели с одинаковой усмешкой, как будто знали что-то такое очень важное, чего кроме них никто не знает. Светлыми глазами Михаил говорил брату, «Ну-ка, ну-ка, что ты ответишь ему?» «Она у меня, конечно, маленькая», — сказал Веня. «А попробуй подыми. А я ее на плече принес». «Ну да, еще соври». «Так откуда же она взялась?» Против этого репка ничего не нашелся ответить. Веня торжествуя прибавил. «Ну, один не можешь? Попробуй с бобром вдвоем, а мы поглядим». Бобер с готовностью согласился. Как ни кряхтели юнги, они могли поднять мортирку. — Дурачье! — сказал Веня. — Она ведь заряжена! А она у меня одного пороха берет пятнадцать пудов, да еще бомба! Вот выпалю, тогда и попробуйте! Веня посмотрел, зайдя сзади, не испортили ли юнги, ворочая пушку прицел. — А у тебя, кавалер, как дела? — спросил Веню подошедший мичман Панфилов. — Да. Всё в порядке, ваш благородие. Значит, можно полить. По местам! Эй, сигнальщик, крикнул Панфилов. Ты главный, смотри, куда упадёт бомба из орудия Могучанка четвёртого. Есть, ответил сигнальщик. Тайди! крикнул Михаил, взяв в руку шнур запала. Матросы отскочили. Тайди! повторил, сердито глянув на репку и бобра. Юнга Могученко четвертый, держа в руке свой шнурок. Репка и Бобер отскочили. «Пали!» — подал знак Панфилов. Одновременно оба Могученки дернули каждый за свой шнурок. И большая, и маленькая пушки выпалили сразу. Оглушенный громом залпа, Веня даже не расслышал, как тявкнула его собачка. «Да полно уж не осечка ли?» Нет, собачка как следует отпрыгнула, и из пасти ее шел еще дымок. Веня пробанил мортирку и накатил. — Сигнальщик, видишь? — Вижу, сию минуту. — Вот! — донесся гул дальних взрывов. — Бомба Могученко-четвертого! — весело крикнул сигнальщик. — Взорвала у французов на батарее зарядный ящик! Веня нахмурился. Это уж явная насмешка. Веня знал, что бомбу из его мартирки может донести только до первой французской параллели, шагов на 300. А батарея от Лунетой не ближе 1000 шагов. Смеются, черть, подумал Веня, но справился с собой и прищурившись посмотрел на репку и бобра. Елки стояли с открытыми ртами. Молодец, скавалер. Панфилов хлопнул Веню по плечу. «Для начала хорошо». «Будешь еще полить?» — почтительно спросил Репко. «На сей раз довольна», — ответил Могученко четвертый и надел на морду своей собачки чехол из парусины, сшитый по его заказу Наташей. Веня немножко хитрил. Он на силу выпросил у Панфилова три фунта пороху, чтобы попробовать свое орудие. Просить еще об этом? Нечего и думать. Репко протянул Вене руку. — Счастливо оставаться, кавалер. Приходи к нам на батарею. У нас тоже найдется, что показать. — Приду, приду, если служба позволит, — снисходительно говорил Веня, пожимая руки Репке и бобру. Юнги ушли, если у него нет. — Ваше благородие, дозвольте отлучиться. Дело есть. — Ступай, обрадуй маменьку, расскажи ей, как полил. Прозорванный ящик не забудь, ответил Панфилов. Вень побежал через засырутые бомбами открытое место к Малахову кургану. Дому Веню застала дну мать. Анна плакала и причитала сидя у раскрытого чемодана Хони. Сынок мой маленький встретил она Вень, протягивая к нему руки. Ушла от нас Хонюшка, свет очей моих. Куда ушла? К Панфилову, что ли? Мишмон тон на батарее брякнул Венья. Мышонок-то мой глупенький совсем ушла на Схонюшку, в сырую землю ушла. Улетела моя ласточка сезакрылыя, умерла сестриц твоя. Покинула дом родительский, скоро все мои пташечки разлетятся в разные стороны. А Ольга, а Маринка, а Наташа где? Обрежать сестрицу пошли. Под венечной фотой вместо савана покрыть мою доченьку ненаглядную. Знать судил ей рок повенчаться с могилой сырой, а не с суженом.